Глава девятнадцатая Тайная тайных Но не окончилось мое пребывание в полицейских чертогах. В почти ресторанной столовой меня накормили отличным завтраком, подогнали в цех гаузе новенький золотоголунный мундир, одели в желтые канадские сапоги с отворотами и подвели к контрольному зеркалу. Оттуда на меня взглянул двухметровый, зеркало увеличивало, обшитый золотом хлыщ, такой напыщенный и нахальный, что мне самому стало противно. «Не морщитесь», — предупредил оператор. «Что-нибудь не в порядке?» «Да нет, ничего», — выдохнул я. Меня прижали к стене в нелепой позе, разместив руки и ноги в прозрачных пластмассовых зажимах, почти не отражавшихся в зеркале. Но постовая поза эта меня отнюдь не украсила. «Зачем все это?» — спросил я недовольно. «Зеркальное отражение фиксируется особым аппаратом и передается в бицентр. центр «Для чего?» «Если будете назначены туда...» На дежурство пройдете лишь в том случае, когда совпадет отражение. Мы сообщаем только контрольный номер. «Конетель», — сказал я. «Зато верняк. Любой пропуск можно подделать, а отражения нет». В словах седого оператора звучала гордость. «Сами придумали?» — спросил я. Нет, пришел к контрольному зеркалу уже в первое утро начала. Все забыло, как работать с зеркалом и фиксировать отражение помнил. И как устроено? Этого никто не знает. Сзади герметически закрытый цилиндр без единого отверстия или соединения. Не требует ни ремонта, ни смазки. Видите? Он показал на табло, на котором проступали какие-то цифры. Это ваш контрольный номер. Если вас назначат в битцентр, мы сообщим его по телефону. Вот и все. А отражение? Никто не знает, как оно фиксируется. Я проделываю только подготовительную работу. Все остальное закрыто. Отражение каким-то образом оказывается в бицентре и сверяется, если понадобится тамошней контрольной системой. И ни одной ошибки за 9 лет? Ни одной. Я подумал, что облака, несомненно, запрограммировали оптимальный вариант снабжения этого мира продуктами. Но зачем такая строгость и сложность контроля? Зеркала, фотоскопы... Беспроволочная дистанционная передача изображения, последующие контрольные наложения. Для чего? Неужели облака не доверяли людям и сами запрограммировали полицейскую надстройку? Муравьи-солдаты для безопасности муравейника. Безопасность от кого? Тут я совсем запутался, да и нечто новое, оборвало размышления. «Я получил назначение в патруль Шнеля». «Почему? Случайно или не случайно?» «И кто позаботился об этом?» «Корсон, Бойл или сам Шнель?» «И с какой целью?» Рискнул спросить об этом у капитана-экзаменатора. «А вам не все равно?» Поморщился тот К сожалению, нет Почему? Я два раза обошел Шнеля В первой наиподроме на скачках Вторично Здесь, на ковре Это не имеет значения Да и подчиняйтесь вы ему только Во время рейса Если будут недоразумения Подайте рапорт «Все!» Капитан снова обращался ко мне на «вы», как и в первой минуты экзамена, и был почему-то подчеркнуто сух и официален. Я понял, что дальнейший разговор бесполезен. С подчинением Шнелю придется временно смириться и не зевать. А Шнель с Оливье уже поджидали меня у входа, оба верхом. Шнель на своей краковой искре, оливье, на рыжей тонконогой кобылке. Мне же достался лениво переступавший с ноги на ногу, лопоухий, вороной жеребец. Дохлый на вид, лишь под кожей играли выпуклые стальные мускулы. Опять повезло, завистливо сказал Шнель. Лошадку получил стоящую. Хоть меняйся. Лошадь звали смешно. Уголек. Да и глаза у нее вспыхивали, как угли, когда отражался в них свет ручных фонарей, с какими нас встречали дорожные патрули в лесу. Лес начался прямо за городом и протянулся до Эй-центра, как называли здесь по первой букве английской азбуки загадочный пищевой завод, который к тому же был еще и невидим. Но до встречи с заводом невидимкой мне еще предстояла трехчасовая скачка вдоль шоссе, покрытого не камнем и не асфальтом, а незнакомым стекловидным пластиком. Потом обильный обед на последней полицейской заставе и, наконец, Экскурсия на площадку в лесу Где, как призраки Возникали ночные фургоны Эй-центра Поехали мы сюда еще засветло Чтобы я мог как следует все рассмотреть И Шнель, собираясь поразить меня Еще на последнем километре Где редела окаймлявшая дорогу Чищоба Предупредил Смотри внимательнее Сквозь деревья сверкнуло что-то огненно-глубое, не южное небо и не морская даль, а словно синее пламя спиртовки, внезапно отрубившее лес. Но чем больше я всматривался, тем ярче блистал этот густо замешанный лазурный огонь, тем решительнее уходило удивление». Все это я уже видел когда-то за Уманаком на ледяном плато Гренландии. Точно такая же стена голубых огненных языков тянулась на север к горам и на юг, к пустыне, одинаково терявшаяся вдали между небом и лесом. И языки, вытягивавшиеся в километровый рост, загибались внутрь, и почти сливались с такой же лазурью неба. Как и в Гренландии, эти голубые протуберанцы образовывали будто гигантский кристалл со множеством граней, неодинаковых и несимметричных, за которыми сверкал и струился, как в миллионах газосветных трубок, немыслимой красоты ледяной огонь. Нигде не было видно ни одного постового, и я знал почему. По всей линии голубого свечения действовало знакомое силовое поле.